Глава 8. Женщины – это трудности, с которыми мужчины любят бороться. Эдмунд Уилсон Проснулась с колотящимся сердцем и долго не могла отдышаться. Ощущение было таким, будто шагнула с крыши в реальности. Ощупала руки, ноги, вроде все на месте. Села на кровати, отчаянно не хватало воздуха. Встав с постели, подошла к окну, распахнула створки, впустив холодную ночную свежесть. Оперлась локтями на подоконник, уставилась на темные кроны деревьев, перекрывающие половину неба. Звезды! Я впервые вижу тут звезды и луна с краю, так похожая на нашу. А созвездие? Вот никогда не была сильна в астрономии. Вообще, на какую сторону света выходит мое окно? Вспомнив, какой путь проходит солнце днем, решила, что это запад. Значит, север по мою правую руку. И я не увижу знакомых всем ковша большой медведицы и полярной звезды за крышей дома. Но если вылезти наружу, то увижу. Через минуту я была уверена, что день сегодня такой, что мне просто суждено откуда-нибудь гробануться, Не во сне так наяву. Или и там, и сям. Черепица ската крыши поросла влажным скользким мхом, и я едва не загремела вниз, сразу же, как спустила на нее босые ноги. Спасло то, что мертвой хваткой вцепилась в подоконник. Огу! Это уже не астрономы, а космонавты. Собрав конечности более-менее в кучку, осторожно подняла голову. Вот то, или ковш, или очень на него смахивает. Гм! Посмотрела, Узнала. Молодец. Ну и что теперь с этим знанием делать? Наверное, лезть назад в окно, пока никто не застукал профессорскую племянницу на крыше в ночной рубашке. Маленькое приключение помогло успокоиться. Значит, я была права. Арвис знает больше, намного больше, чем говорит. А все его «нравишься» могли быть лишь приманкой. Но кое-что интересное я услышала. Например, то, что он искал меня и даже каким-то образом вычислил тот чердак, где я ночевала. С другой стороны, никто кроме него не смог бы меня опознать в новой одежде. Особых примет, кроме молодая, симпатичная, косноязычная, в коричневом платье не имеется. А от двух последних признаков я успешно избавилась. За крестьянку-тугодумку меня можно было принять уже сейчас. Поджимая замерзшие пальцы ног, Прошлепала к кровати, Улеглась на бок и снова попыталась заснуть. Ну что за бес? Не успела закрыть глаза, Как обнаружила себя сидящей на кровати В знакомой мансарде. Напротив, на стуле верхом, Расположился Арвис, И вид у него был совсем нехорош. Взгляд какой-то мутный, больной. На лбу слипшиеся завитки волос и капли пота. Мария, теперь ты в моем сне. Тут все наоборот. И сделать я тебе ничего не могу. Останешься. Только не прыгай в окно. Если хочешь уйти, дверь открыта». И покачнулся, как пьяный. Из ноздри поползла капля крови. «Вот черт! Бросилась к парню, потащила к кровати. «Арвис, что с тобой? Как тебе помочь?» Перенапрягся. Тебя звал. «Ну что за дурак, господи! Ведь убийца готов, лишь бы меня найти!» «Да уже почти убился! А теперь лежит, ноги на кровати не умещаются, голова у меня на коленях. Неудобно же ему! А взгляд шальной, счастливый!» «Тебе не все равно, да, Мэри? Я чуть не умер, когда ты от меня в окно. Арвис, тебе сложно меня тут удерживать. На это силы идут. Немного, но не страшно. Дурак безнадежный, и в комплект к нему такая же беспросветная дура. Наклонилась, приподняла руками его голову, иначе никак не выходила, и поцеловала в губы. Сначала он не поверил, а потом закинул руки за голову, обнимая меня, и ответил. Так я никогда не целовалась. Он будто пил меня и не пугал даже привкус крови на губах, словно это была цена за тот взрыв чувств, что мы испытывали. Я разорвала поцелуй с сожалением, «Никогда мне настолько еще не хотелось пойти дальше!» Улыбнулась, коснулась губами его лба. «Спи спокойно и не ищи меня, хорошо? Когда восстановишься совсем, попробуй снова позвать сюда. Если захочешь, конечно». «Позову. Дождешься?» «Попробую». Встала и вышла из двери комнаты и из его сна. «Ох, и что я сейчас наделала?» Утром проснулась еще в рассветной полутьме. Сладко зажмурившись, потянулась под одеялом. Что мне снилось под утро, не помнила совсем. Но первые два сна помнились четко, будто все случилось на самом деле. Взгляд Арвиса и его губы. Потрясла головой и вскочила с кровати. Подъем, а сейчас окно на распашку и зарядку. Рукомашество и многодрыжество это как раз то, что нужно, чтобы успокоиться и подумать о том, что произошло, и как это отразится на моих планах. Почему-то верилась, что Арвис выполнит мою просьбу и искать меня перестанет. Значит, нет причин особо прятаться. Можно жить нормальной жизнью, продолжать адаптироваться к этому миру, потихоньку подумывая о том, как найти свое место в нем. А начну с того что схожу в ванную, там хоть зеркало есть и умоюсь. А потом затоплю печку и заварю крепкий чай. Кстати, и воды надо нагреть, неплохо бы вымыть голову». Взяв с собой расческу и один из листов со словами, который зубрила в данный момент, тихонько вышла из комнаты. «Если К2 еще спит, пусть его». Я подозревала, что увижу в зеркале, и все равно неверяще захлопала глазами, разглядывая бурые следы крови в уголках губ. Не моей. Арвиса. Вот так сны. Получалось, что давать себе там волю никак нельзя, иначе результат может быть непредсказуемым. Представив, насколько непредсказуемым, покраснела. Решительно тряхнула головой, выбрасывая кромольные мысли. А Арвис тут, «Большая шишка, это я уже поняла. Я попаданка без особых талантов. Даже язык учу, как все. Нет бы, чтоб проснуться первым же утром и обнаружить, что мне их аризенский понятен, как родной. Выходит, заинтересоваться он мной мог. Увлечься, запасть. Да я еще и пинками его прогоняю, а он к такому явно не привык. Вот он и пустился вслед за мной во все тяжкие». Ни о каких глубоких чувствах речь тут не идет, скорее об охотничьем азарте, так что самое разумное – выкинуть его из головы. В любом случае мне сейчас тут роман нужен как сфинксу тапочки. К тому моменту, как проснулся к 2 я сидела на кухне с полупустой чашкой крепкого травяного отвара, огрызком булки с маком, листом с предлогами в рамках и замотанной полотенцем мокрой головой. На кухне Я осталась из-за печки, один раз уже простудилась и повторять этот опыт совершенно не хотела. Впрочем, на вид моей головы Каренус не обратил внимания вовсе. Присел со своей стороны стола, подождал, пока я поставлю перед ним чашку с горячей жидкостью, благодарно кивнул и стал рассказывать, что вчера вечером приходил его старый друг из городского архива и поведал, что в реалеи был большой переполох. Искали что-то с собаками, причем обнаружили искомое в похоронной конторе. Я кивала, записывая, как будет по-аризенски, ловчий архив и гроб. Сама же прикидывала, что надо бы поднять Арвиса на еще одну социальную ступень. «Устроить такое в центре города ради поисков заинтересовавшей девицы?»